Эпилог. Знаешь, все-таки это ненормально. Дейерон вздохнул и покачал головой. Почему? Прекрасное занятие. Не слишком уверенных мыкнула я, глядя туда же, куда и Дей. Он учится ладить с ними, с молодых ногтей. Разве было бы лучше, если бы он играл с деревянными лошадками? Улыбнулась я, но Дей не впечатлился. Раздался скулеж. Высокий, протяжный, вымученный. Саша, сделай что-нибудь, простонал Дей, указывая на нашего трехлетнего сына, который обдергал уши бедному тарху. Наш коропус уже двадцать минут пытается взобраться на большого песика, хватая того за уши и держащая за них, как скалолаз, за выступающие камни. Тарху больно, но он терпит. Создание тьмы исполняет все приказы нашего прекрасного ребенка. Мне уже жаль монстра. Солнышко, хватит мучить гора! вздохнула я и подошла к ним, взяв сына на руки, усадила того на тарха, как на лошадку. Благодарно отозвался Артур. Я залибовалась его голубыми глазами, которыми он посмотрел на меня. Говорят, он копия своего отца, но глаза у него от меня. Вперед! скомандовал ребенок, и тарха осторожно зашагал вперед, исполняя роль лошадки. Мой сын играет с тархом, вздохнул Дейрон, не сводя изумленным во взгляда с Артура. Он все никак не может привыкнуть к тому, что двадцать тархов, оставшихся во дворце после закрытия завесы, безоговорочно подчиняются нашему ребенку. Ему всю жизнь воевавшему с монстрами, сложно принять всю эту ситуацию. Но я знаю, что этого блага, это пока он играет. Я подошла к Дейерону, обвила свои руки вокруг его торса. Но скоро наш мальчик вырастет, будущий император, которому подчиняются тархи, это сила Дейерон, сила, которой будут подчиняться. Я это понимаю лучше тебя. Безлобно ответил он, обнимая меня в ответ. Но к силе должен прилагаться разум, душа моя, если эта сила окажется в злых руках. Империю ждут темные времена. Знаешь, я вижу, что добродети наш сын учится исключительно на твоем примере. Ты мне льстишь, смутилась я, опустив взгляд. Вовсе нет, покачал головой Дей и осторожно поддел мой подбородок, чтобы сказать все в глаза. Ты берешь его с собой в пункт обогрева для бедных. Я вижу, как он меняется, когда видит иную жизнь. Я не могу дать ему того, что даешь ты. В тебе есть такая искра, которая заставляет всех вокруг быть добрее. Да и перестань, от таких откровений я зарделась. Только ты могла сделать так, что Бархан прыгает на задних лапах перед своей женой. Продолжил он. Это ты убедила меня позволить Лоренца жениться на Айре, и посмотри, какой удачный брак у них получился. Удачнее нашего? Скинула бровью я. Нет, машинально ответил Дей, будто споткнулся о мой вопрос. Нам лучше, хотя бы потому, что моя жена не была ничьей любовницей и имеет прекрасную репутацию. Снова одарил меня комплиментом он. Правда? А как же Паша? Притворно удивилась я, нахмурив брови. Дейрон закатил глаза. Он терпеть не может, когда я вспоминаю своего старого друга. Кажется, мы с ним так и не успели развестись там, на Земле. Формально у меня два мужа в разных мирах. Считай гарем. Я раздразнила Дейрона, и его рука на моей талии сжала сильнее. Инстинкты собственника никуда не деллись, даже после рождения наследника. Он все так же ревнует меня, как всем мужчинам, с которыми мне приходится общаться. Чаще всего он даже не говорит мне о, о своих чувствах, но через брачную вязь я чувствую его ревность. Мой побег от него на землю оставил на сердце рану, которая до конца не затянулась. Дейерон все еще боится потерять меня. Лучше не напоминай. Медленно проговорил император. Не буду. Милостиво согласилась я. Удивительно, как присутствие женщины смягчает мужчину, промурлыкал Дейрен. У меня не было матери, я не знал ее тепла, глядя на своего сына. Я только теперь понимаю, как много потерял. Знаешь, о чем я думаю? Нашей семье нужно больше женщин. Ты хочешь завести любовницу? У меня брови взлетели к небу. Дейрен громко рассмеялся, словно я пошутила. За такие шуточки я ему. «Я хочу от тебя дочку!» – обескуражил меня Дэй. Я впала в ступор, переваривая его признание. «Маленькую красивую дочку! Я думала, что роду тьмы нужны наследники мужчины!» – рассеянно отозвалась я. «Они тоже, но и девочки нам необходимы!» – серьезно заявил Дэй. Словно обсуждал со мной стратегию развития империи. «Предлагаю заняться этим вопросом немедленно!» Прижав меня к себе покрепче, Дэй потянулся в сторону спальни. Подожди, хотя бы до вечера, рассмеялась я. А как же Артур? Оглянулась на сына, который продолжает кататься на тархе и не замечает ничего вокруг. За ним присмотрит Гарт, бросил Дейрон. Тотчас хранитель проявил себя и дал знать, что все это время он был рядом. Гарт, как невидимая нянька, сопровождает нашего ребенка на все прогулки. С этим он справляется лучше всего. Очевидно, что первая княгиня создала его именно для присмотра за малышами. Благодаря хранителю мне не нужно подыскивать няньку и переживать. Не подкупили ли ее наши враги? Не причинит ли она вреда моему ребенку? Обставив все как несчастный случай, Гард – часть нашего рода, и опыт в воспитании наследников у него огромный. Его даже Тархи не смущает, он заключил с ними нейтралитет. Тархи не задирают Гарда, а тот, в свою очередь, позволяет им лакомиться некоторыми зверьками, обитающими в саду. «У меня дела до вечера», – сказала я Дейрона, – «как бы невзначай, касаясь рукой его мощной груди, нужно решить вопрос с рабочими местами для женщин». Твоя идея о том, чтобы добывать новую энергию из рек, привела восторг к моих придворных магов, да и поцеловал мои пальцы. Это электричество, Дейерон. Сотый раз повторила я. Это не магия. Какая разница? Они говорят, что это невероятное открытие, которое изменит наш мир. А сколько еще идей спят в твоей светлой голове? Снова поцелуй в лоб. У меня есть одна идеяка, шепнул я ему. Мы оба постараемся закончить свои дела поскорее и вечером встретимся в южной резиденции. Поцелуй в губы. Последнее время нам не часто удается. По... Последнее время нам не часто удается побыть наедине. Я успела соскучиться. Гениально, ответил Дейрон, улыбаясь, как кот, наевшийся сметаны. Позволь дополнить твою мысль. Я отменил все встречи на завтра, и мы сможем провести вместе целый день и всю ночь. Говорят, к берегам Южного моря приплыли дельфины. Я запищала от счастья и повисла на шее у супруга. Обожаю, когда он устраивает такие сюрпризы, отгораживая меня ото всех забот, позволяя нам просто наслаждаться друг другом. Значит, девочку? Уточнила я, срывая с его губ последний поцелуй перед тем, как мы расстанемся до самого вечера. Такую же красивую, как мама, сделал Дей комплимент и нехотя рожал объятия. Когда он ушел по своим срочным императорским делам, я задумалась. Еще одна беременность. Прошлый раз дорогой супруг превратил эти девять месяцев в настоящий кошмар. Все, что попадало в мой организм, тщательно проверялось. Я не имела права выйти из покоя без толпы охраны, а в спальне меня круглосуточно сопровождал гарт. Дошло до того, что Дейерон приказал проверять ткани платьев, в которые я одевалась, на наличие яда в них. Я понимала, я понимала, что он делает это из лучших побуждений, но на восьмом месяце мои нервы не выдержали. Взяв тархов, я загнала охрану в подсобку и сбежала в южную резиденцию. Ох, и весело тогда было! Думаю, Дейрон вынес уроки из моего поступка. Уже через час после побега он примчался в резиденцию с мини-армией. К счастью, Тархи отогнали от него всех лишних людей и пустили ко мне в гордом одиночестве. Мы обстоятельно поговорили, и Дей согласился с тем, что перегнул палку. Возможно, его пониманию способствовало то, что я решила остаться в резиденции до самых родов, а еще двадцать тархов, готовых растерзать любого, кто покусится на мой покой. «Мама, смотри, как я могу!» – закричал Артур, привлекая мое внимание. Малыш встал ногами на спину тарха, а тот даже не думал останавливаться, продолжив свой ход. «Осторожнее!» – взволнованно крикнула я. Но сын и не подумал упасть, как опытный циркач он гордо ехал на тархе с прямой спиной и поднятой головой. «Ты умница!» – смягчилась я и улыбнулась. Артур станет сильным правителем. Уже сейчас в нем проявляются задатки лидера и сильного мага. Он вырастет, наделенный властью и силой. Помню, еще в детстве я прочитала в одном из журналов Дедомовской библиотеки, что мужчины, которые росли с младшей сестрой, во взрослом возрасте оказываются более заботливыми, чем те, у кого сестры не было. Что ж, если придется пройти через эти девять месяцев еще раз, то я готова. Ради благополучия своей семьи я готова на все.